мальчишка распахнул дверь и Хейнс, проследу в указанном направлении, сразу же оказавшись в отделанной блестящим металлом приемной. В ней было склад дюжина дверей, однако он сразу же заметил дощечку с надписью Джеймс Оогниторп личный кабинет и неуклюже двинулся вперед. Вам назначено, сэр. Девушка появилась словно чертик из коробочки, придерживая рукой дверь,